Глава сорок седьмая. «Из-за увиденного на кухне ночь выдается бессонной. В отличие от Дани, я мучаюсь всю ночь, ибо никак не получается стереть из памяти выседающего на столе голову мужика с закинутой ногой на ногу, при этом поедающего руками со сковородки печенку. Засыпаю ближе к пяти утра, и мы благополучно вместе пропускаем будильник, поставленный на восемь утра. Первый вскакиваю я. На часах половины десятого. Хорошо так поспали». «Можешь уже не спешить», — лениво произносит Даня, потягиваясь на кровати. «Смысла сбегать незамеченными нет. Я бы даже сказал, уже неприлично делать ноги. Придется вместе позавтракать». «Сначала мне в душ надо», — пурчу в ответ, осознавая, что Кротов прав. Чувствуя себя преступницей, пробирающейся на цепочках в ванную. К счастью, ни из кухни, ни из гостиной никаких звуков не слышно. Только хочу закрыть дверь, как в ванную валивается Даня». «А ты куда? Кыш отсюда!» «Не страшно оставаться одному. Я боюсь хозяйку». «Очень смешно. Иди отсюда, я серьёзно». «Я тоже серьёзно. Иди мойся, я пока зубы почищу». «Ладно, новые зубные щетки в шкафчике над раковиной». «А я уж думал, ты предложишь мне только ершик для унитаза». «Я смотрю, теперь хорошее настроение у тебя?» «Есть немного». Улыбаясь, произносит Даня. Залезаю в ванную, включаю душ, и следом тут же открывается шторка. «Я так и знала, что ты так сделаешь». «Боже, когда я стал таким предсказуемым!» Насмешливо бросает Даня, перехватывая душевую лейку. «Тут места мало, ну иди, а. «Мы ж не трахаться будем, в тесноте да не в обиде!» «Ладно, давай, только быстро мыться!» «А то что, нам дадут люлей за то, что долго моемся и тратим кучу воды?» «Так наоборот, посмотри, какая экономия! Вода льется сразу на двоих!» «Прекрати!» «Моемся мы действительно без какого-либо сексуального подтекста!» Кто бы мне ещё недавно сказал, что я на такое способна, рассмеялась бы в лицо. Вот только в какой-то момент наше мытьё превращается в игру «отбери лейку и облей своего конкурента». Становится смешно, но ровно до того момента, пока Даня окончательно не выдёргивает у меня шланг. С корнем. Точнее, полукорнем. Половина шланга вместе с душевой лейкой у в руках. «Ты! Ты!» «Да нормально всё. Скажем, что это папа игрался с душем». «Игрался с душем? Ты серьёзно?» «Но мы же играли!» «Да и кому из нас перевалило за тридцать?» «Ладно, не паникуй!» выключает воду и передает мне шланг. «А чего мне-то?» «В принципе, можем уйти, не попрощавшись. Разделимся. Ты в окно, я в дверь». «Я в окно?» «Ну не я же. У меня спина больная, чтобы прыгать». «А не пошли бы вы в жопу, Даниил Леонидович?» «Да я пошутил!» Тихо смеется, вызывая во мне странные чувства. С одной стороны, мне всегда приятно видеть его таким, это редкость. С другой, жуть, как стыдно перед Верой. Не вижу повода скрываться, но подумай, шланг сломали. Сломал. Играли мы оба, так что мы... Вылезай уже! И лучше бы он оставался в ванной. Да не то ли слишком резко дёргает шторку, то ли налегает на неё, но штука, держащая шторку, с треском падает на пол. Капец! Ты эту штуку сломал! Это называется штанга, спокойно произносит он. «Да хоть карниз, тебе эту штангу, блин!» Вера запихает в жопу. «Но теперь я с тобой согласен, всё-таки надо делать ноги. Хотя я всё же настаиваю, давай скажем, что это всё мой папа. Ему всё равно прилетит от тётки с плёткой. Одним ударом плети меньше, одним больше». «Не смей так называть Веру и вообще, блин, ну как мы это объясним теперь?» «Так и объясним». Штанга пала жертвой грибка или плесени. Замечательно, ему смешно, а мне стыдно. Да не пальцы заменю я это убожество. Всё, честь зубы, желательно молча. Я даже зеркало не обрызгаю, клянусь. И ведь действительно старается быть максимально аккуратным. Выходить из ванной страшно. Особенно, когда понимаю, что по ту сторону двери уже точно полным ходом идёт жизнь». Мысленно помолившись, выходим со шлангом и штангой в руках. И надо было попасться Вере с этим добром на глаза. Зачем мы вообще это взяли с собой? А Крутов, кажется, и вовсе не смущен, и зачем-то протягивает ей оторванный шланг. Доброе утро! Здоровается первым одной рукой, изъерошивая мокрые после душа волосы. Это что? На удивление спокойно реагирует Вера. Шланг от ржи оторвался. Как ни в чем не бывало, бросает Даня. «Ржи?» – нахмурив лоб, интересуется Вера. «Рожи?» – переводит на меня взгляд. «Ржавчины он имел в виду». «А с этим что?» – озадаченно произносит Вера, смотря на штангу в моих руках. «Совершенно случайно упала нам на голову. Сами не поняли, как так». Улыбаясь, произносит Даня. «Ах ты, сукин сын, даже не скрывает веселья во взгляде! Сегодня же все починим, но есть хорошая новость – мы экономно мылись в душе». Я была уверена, что после произошедшего никто никого не захочет видеть. Однако Вера сама приглашает нас на завтрак. Вот кому точно хорошо в тесной до невозможности кухне и в такой компании, так это Даниному папе. С виду счастливый, беззаботный мужчина, попивающий кофе с улыбкой на губах. Красивый, надо сказать, мужик. Понимая, что Даня и он не кровные родственники, но глаза у обоих нереально красивые. В такие только смотреть досмотреть. Да Вы вот только не кстати перед глазами является картинка обнажённого Александра. Выглядел он, чего уж греха таить хорошо. Вере однозначно повезло. Так хочется расспросить её, как же так получилось, что они сошлись, но пока это не представляется возможным. Вместо этого я неотрывно пялюсь на Даниного отца, и в какой-то момент он ловит мой взгляд. «Что-то не так?» «Всё так. Вот, думаю, голым вам было лучше. В смысле, вы хорошо выглядите в неглиже». Грудина, ключичная мышца у вас прям хорошо выражена». «Боже, что я вообще несу?» «Надо как-то выкручиваться. Да и ноги у вас тоже хороши. Голень имею в виду. Мясистая». Выкрутилась дебилка. «В смысле, хорошо выраженная икроножная мышца. Но в одежде вам тоже хорошо. Да и...» «Жуй!» Прерывает меня Даня, тыкая бутербродом мне в рот. «Благодарю за комплименты. Это всё здоровый образ жизни. Ну и, конечно, колбаса. Без неё никуда». Демонстративно кладёт на батон ещё один кусок. «Ну ничего себе гора колбасы!» «Если никто не против, предлагаю махнуть за город. Шашлычки, водочка, но сначала покатаемся на снегоходах. С ночёвкой, разумеется. Утром вернёмся обратно. Вы как?» «Против», — не задумываясь, бросает Даня. «А я за. Ты же сам хотел за город. Мы поедем», — уверенно произношу я. «Вид туда Дани сейчас такой, что он мысленно фигачит меня оторванным шлангом по пятой точке, что я и озвучиваю ему на ухо». «Ты плохо меня знаешь», — шепчет в ответ на ухо. «Мысленно я тебя им придушил». «Ну и ладненько». День на удивление продолжается из области «лучше не придумаешь». Никакого напряжения и неловкости, исключительно хорошее настроение, катание по снегу на штуках, которые я видела только в кино, наивкуснейшее мясо на мангале и завершающий штрих — сауна». Оставшись только к глубокому вечеру наедине с Верой, я наконец решаюсь. — Не спрашивай меня, пожалуйста, ни о чём. Первый прерывает молчание. По крайней мере, пока. — Почему? Потому что я не знаю, что сказать. Ну, разве что, так бывает. Я такое не планировала, но вот это вот всё вообще не по мне. — Ты о чём? Об охране тычет пальцем на стену. Их вроде нет, они как бы за ширмой, но они постоянно есть. А я уже привыкла, как говорит Даня, большие деньги – большие проблемы. Не только деньги. Я недавно слышала их пьяный разговор, и там было про убрать Савицкого. Понимаешь, что это значит? Может, ты неправильно их поняла? А это можно как-то по-другому понять? Хотелось бы что-то придумать в ответ, но мыслей, увы, никаких». Каким бы уродом ни был Игорь, морать об него руки последнее дело. На часах половина двенадцатого, понимая, что разговор, судя по тому, что Даня хорошенько продолжает выпивать с отцом, вряд ли сложится, но всё равно не собираясь засыпать, ложусь в кровати, кутаюсь в одеяло. Даня возвращается только к часу ночи, прилично пьяный, на лице блуждает улыбка, а в руках мандарины, чищенные. Чего не спишь? Тебя жду. «Ну хорошо, что меня, а не моего папу с его прекрасно сложенным телом и мясистыми мышцами. В сауне, кстати, заценила еще раз все по достоинству, но кроме достоинства, к счастью, прикрытого простыней». Усмехается, забираясь ко мне в кровать. «Когда до меня доходит, о чем он толкует, я не сдерживаюсь и бросаю. Ты дурак, что ли?» «Да», — не задумываясь, отвечает Даня, проводя ладонью по лицу. «Говорил же, все плохо, голова работает на 20% из 100, значит, меня ждала». Тебя! Ну вот я здесь. Я хотела кое о чем тебя попросить. Мне Вера сказала, что услышала ваш разговор про убрать Савицкого. Так вот, не надо его убивать, пожалуйста. Жалко его. Нет, просто не хочу, чтобы ты из-за меня это делал. Как после этого жить-то? Убрать это не убивать, Мандаешка. Отламывает дольку мандарина и протягивает ее к моему рту. Голова работает на 20%, а о мандаринах помнит все таки хороший мне достался кровопийца. Съедая дольку и вдруг до меня доходит. А что такое убрать? Мы-то уже обсуждали с тобой. Убрать значит посадить. Скоро начнётся дело. Хотя Игорек и его папаша чуют, что запахло жареным и захотят удрать. Но не удерут. Колбасной яичной фермой, клянусь. Я надеюсь, ты скрестил пальцы. Нет. Вполне серьёзно произносит Даня, укладывая голову на мои ноги не понимаю, почему меня вечно причисляют к криминалу. Ты сам говорил, что тебе нравится, что о тебе думают хуже, чем ты есть. Точно, забыл. Протягивает мне очередную мандарину и съедает половину сам. Тяну руку к его волосам, аккуратно провожу по ним пальцами, и в этот момент Даня закрывает глаза. Глажу его до тех пор, пока он не произносит. Твою выходку с любованием мышцами я спускаю тебе только по одной причине. Ну, серьёзно? Я не любовалась, просто несла первое, что пришло на ум. Чушь, в общем. но ну и по какой причине? Мне понравилось, что ты без моих просьб не стала пить за компанию со всеми. И с Верой, хотя-то не раз наливала тебе вино. Значит, подсознательно думаешь о беременности. Знаю, что рано это и вообще всё это не к месту. Но если так случится, в общем, только попробуй побояться мне сказать «прибью». придушишь шлангом? Непременно».